Письмо 258 Илье Даниловичу Гальперину Каминскому, 1910 год, февраля 24-25, Ясная Поляна. Илья Данилович, очень вам благодарен за присылку статьи о баррикаде, примечание первое. Я вчера получил и прочел часть самых интересных отзывов. Да, это очень замечательное явление, хотелось бы высказаться о нем, примечание второе. Но дела так много, а силы жизни осталось так мало, что едва ли удастся. Больше всего поразило меня во всем этом удивительное соединение огромной эрудиции, большого ума, необыкновенного изящества языка, утонченной учтивости по отношению к противникам, самым наивно грубым эгоизмом, ничего не видящим, кроме себя и своего сословия» самым грубым невежеством по отношению основных и необходимейших для жизни каждого человека религиозно-нравственных понятий. Тех религиозно-нравственных понятий, без которых при всех всевозможных аэропланах и величайшей утонченной игре артистов и тому подобное, люди все-таки спускаются на степень почти животного. Особенно удивительно для меня при этом еще и то, что эти люди, как господин Бурже и другие во Франции в 1910 году, после Вольтера, Руссо и других, могут серьезно говорить про католицизм. Ничто из не этого не показывает тот ужасный в смысле ни ума, а разума и не блеска нравственности упадок, в котором находятся эти люди. В этой свалке для меня очевидно все средства хороши. Католицизм, пускай мы знаем, что это грубый, бессмысленный, одуряющий народ, давно развенчанный обман, но он годен для нашей цели, давай его сюда. Примечание. Первое. Гальпирин Каминский, переводчик сочинения толстого на французский язык, Вместе с письмом из Парижа 28 февраля по «Новому стилю» прислал вырезки из газет с полемикой, вызванной постановкой в Париже пьесы «Бурже» «Баррикаде». Он просил Толстого высказать мнение по подробным отчетам о пьесе, в которой одинаково прославляют борьбу и насилие «Смотри ГМТ». Второе. 12 марта по новому стилю Гальперин-Каминский прислал письмо с сообщением, что выслал пьесу Толстому. По свидетельству Гольденвейзера, смотри, Гольденвейзер, страница 8, баррикада буржуа заинтересовала писателя, и он собирался о ней написать, но замысла своего не осуществил. Конец примечаний. Страница 694 -я.